Глава 17. -е. Пассажир. «Проходим дамбу», — сказал Красин, на миг оторвавшись от перископа. «И?» «Впереди открытое море. Справа Кронштадт». Иван кивнул. Насколько он помнил план, начерченный профессором, пока все идет правильно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 Карасин сказал, что чуть позже, возможно, удастся запустить насоса откачки воды, впрочем, не до жиру. Иван вздохнул. Все пока идет нормально. тьфу футь фу. При такой скорости часа через три будем у ЛЭС. Бум, бум. Гулки удары по металлу. Ну вот, накаркал. Иван! Из соседнего отсека высунулась макушка Уберфюрера. «Там какая-то фигня топчется, как раз над нами. То есть над двигательным. Ну, ты понял. Глянуть бы надо, как думаешь?» «Ага», — Иван кивнул. «Надо проверить, что там у нас за пассажир». Иван осторожно выглянул из двери руки. «Так»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 «Влево? Черт!» Иван почувствовал приступ головокружения. Они были в открытом море. Вокруг простиралась огромная гладь моря, залитая бледным туманным светом. Лодка под ногами слегка вибрировала и покачивалась, идя с волны на волну. Слабые белые буруны вскипали под ее носом и убегали назад, оставались за кормой. Слева по ходу лодки темнела полоска берега. Справа Иван вдруг почувствовал давление в затылке. Да что ж такое? Он повернулся, застыл. Все-таки, блин, накаркал. Привет из глубины Невских вод. Иван зажмурил левый глаз, плавно повел стволом автомата. В прорезь прицела попало смутное серое пятно, чуть светлее окружающей темноты. «Да что же это такое?» Иван медленно выдохнул. Пятно продолжало расти. «Чертова фигня! Всю жизнь я боялся, что встречу что-то, что, что убьет меня быстрее, чем я его увижу, и вот на тебе! Я вижу эту фигню, насколько это возможно в таком мраке, но мне совсем не хочется умирать!»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 Он все равно казался бы раза в два меньше, чем этот. Серый выпрямился. Ивана качала. Прицел плавал по серому пятной вверх, вниз, в сторону. Этот выпрямился и обернулся. Так это выглядело. Тому, что для нас непривычно, незнакомо, непонятно, мы бессознательно пытаемся придать антропоморфные черты, говорил водяник.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 когда даже сходство и то воображаемое. Серый человек обернул к Ивану свое лицо. Или что у него там? Круглое, очень маленькое по сравнению с остальным телом. Оно светилось в темноте. Два глаза, две круглые дуры. Это могло оказаться чем угодно, вплоть до задницы, но этим Серый смотрел на Ивана... И видел его. Диггер почувствовал ужас. В этом не было ничего с виду страшного. Стоит высокий человек и смотрит. Но у Ивана почему-то отнялись ноги. Вся кровь словно отхлынула из него в один момент и куда-то исчезла. Пассажир не двигался, не говорил, только слегка покачивался от движения лодки. Мы думаем, что видели все. А потом мы видим еще больше. И тогда разум наш оказывается подвешен на тонких ниточках, идущих куда-то в высоту. И ниточки вот-вот оборвутся от любого сквозняка. Иван умер. В следующее мгновении он отшатнулся, практически рухнул обратно в рубку, на пол прислонился к ржавой стене. Спину и затылок холодило. В приступе паники Иван пытался удержать себя на грани. Рассудок его, все, что Иван собой представлял, реяло сейчас над его телом. Иван отстраненно смотрел на себя со стороны. С высоты в два метра над собственной макушкой. Кто этот смешной, усталый человечек с ввалившимися глазами? Потом над Иван... Поднял взгляд и почувствовал даже сквозь металл рубки, что серый смотрит на него. Просто стоит на корме подводной лодки, слегка покачиваясь, и смотрит на Ивана. Рывком он вернул себе ощущение тела. Пауза. Холод затылки. Вибрация корпуса. Негромкая рум-рум-рум двигателя. Звук, выбрасываемый через шпигаты отработанной воды.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 Едва не уронив его вниз, в плещущуюся в отсеке воду. Постоял на тропе, прислушиваясь. Ничего. Пассажир вел себя на редкость тихо. Надолго ли?